Скажите в любезности познакомить меня с нравами этих девиц. Я их совсем не знаю. Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока были молоды, то не узнаете уже никогда. Она стала до того невыносима, что автор и директор единодушно порешили искать другую Маргариту. Фехтер предложил госпожу Дош. Вот мысль», — сказал Буфе. «Дош крайне соблазнительно. Это как раз то, что нужно. Но где, черт возьми, ее отыскать? Я не знаю, куда она девалась». «А я знаю», — заявил Хохтер. «Она в Англии. Я поеду за ней». Карьера госпожи Дош была весьма необычна. Урожденная Мари Шарлотта Эжени Планкет, она происходила из знатной ирландской семьи, обосновавшейся в Бельгии. Там она и родилась. Когда ей было 14 лет, умер ее отец, и она решила податься в театр. Ее приняли. В возрасте 17 лет она вышла замуж за композитора Александра Доша главного дирижера Вадевиля, сорокалетнего вдовца. Но этот брак окончился катастрофой. Примечание. Александр Пьер Жозеф Дош, 1799-1849 годы. Его жена, которая ухитрялась всю жизнь уменьшать свой возраст на два года, родилась в Брюсселе в 1821 году. Умерла она в Париже, в 1900 году. Два года спустя Душ эмигрировал в Россию, бросив свою юную жену, которая обманывала его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать малютке Дож ее лебедяной шее и осиной талии. Эта актриса аристократка восхитительно одевалась. Составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам. Она, зачаровавшись в ролях, которые ей предлагали в Париже, она уехала в Лондон, по слухам приняв решение больше не появляться на подмостках. Фехтер отправился к ней и рассказал о даме с камелиями. Все актрисы Парижа отказались от этой роли. Не хочешь ли ты попытать счастье? Она прослушала пьесу, аплодировала, плакала, немедля уложила чемоданы и на следующий же день по приезде в Париж начала репетировать. Все у нее было в избытке, говорил позднее дюма -сын. Молодость, красота, обаяние и талант. Когда она играла эту роль, казалось, будто она написала ее сама. Директор театра Буффе не очень-то обнадеживал. «Да что там?» — говорил он, госпожа Дош. «Вы будете играть, даму в очередь с уэстетей» то есть через два дня на третий, а, быть может, и всего только раз в двенадцать-тринадцать. Остальные исполнители проявляли беспокойство. Смелый сюжет казался им неприемлемым, и цензура, увы, разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше Занимавший в 1851 году пост министра полиции запретил пьесу. Это произошло до государственного переворота, и дима отец был еще в довольно хороших отношениях с принцем-президентом. Сын, придя в отчаяние, послал на переговоры отца. Однако цензор господин Дебофор заявил, что не может допустить такого скандала хотя бы ради репутации обоих Александров Дюма. Если мы разрешим представить подобную пьесу,